Глава девятая. Засекреченная смерть Разбудила из Вольского поднявшееся из-за старых кленов солнце. Утро было великолепным. По реке стелился туман, молочной пеленой, покрывавшей гладь воды и рассеивающейся на противоположном высоком берегу. Пахло травами и речной сыростью. Где-то высоко в кронах гомонили птицы. Пару часов понадобилось на неторопливые сборы, завтракали остатками ужина и парным молоком. Настроение после известия о Наталье было приподнятым, и улыбка не сходила с лица Андрея. Порядин понимал природу настроения Извольского и деликатно не мешал тому наслаждаться приятными мыслями. К десяти часам с почтовой станции прислали лошадей, и друзья попрощались с приютившими их крестьянами ехали не спеша. Всю ночь извольский боролся с собственными мыслями. Что-то подсказывало ему, что Порядин может быть полезен в расследовании. В конце концов никакой государственной тайны в материалах следствия нет. Порядин человек безусловно благородный и болтать о том, что услышал, не будет. К тому же граф это чувствовал. После вчерашнего спасения из реки его благодарность, испытываемая к Порядину, Понемногу превращалась в некую привязанность к нему. Иван Францевич был ему все более симпатичен, умен, но не заносчив, в меру общителен, но ненавязчив, благороден, но без выпячивания собственной исключительности. На это указывало его общение с крестьянами, простое без тени высокомерия. В общем, Извольский решил, что худого из его затеи выйти ничего не может. Около часа ушло на рассказ о том, как он оказался на службе в управе благочиния, о первом порученном ему деле, об обстоятельствах убийства родмистра Валевича и нестыковках в деле. Извольский рассказал и о связи Валевича с Левиным, и о странной смерти последнего, упомянула о действующей в России сети французских агентов. Иван Францевич слушал молча, изредка кивая, при упоминании о загадочной смерти Левина удивленно поднял брови, но ничего не сказал. А во время рассказа о французах нахмурился. «Что же вы хотите знать теперь? Как я понимаю, едете в имение Левина?» «Да, я имею намерение поговорить с его домашними, управляющим, если таково имеется. Может, даже с дворовыми. Не отпускает мысль, что убитый в Петербурге гусар и утонувший в имении Левин – каким-то образом связаны. «Так ведь они служили в одном полку, вы говорили?» вскинул Брови Порядин. «Это да, разумеется. Но если предположить, что Левин утонул не случайно. Приставы после смерти перелопатили все его бумаги, но ничего не нашли. А Левин состоял в воинской комиссии и занимался вопросами вооружения. Предлагал какие-то улучшения. Хм. Выходит, что его могли и убить». Точнее, утопить, а бумаги похитить. Если пойти еще далее, то, возможно, это следы разведки Бонапарта? «Именно!» «Не слишком ли мелко для французов, граф?» — усмехнулся Порядин. «Я тоже об этом сначала подумал». «А что, если это только начало?» «В любом случае, у меня пока нет других версий», — пожал плечами Извольский. «Возможно, поговорив с приставом и управляющим, я пойму, что мое предположение вовсе не состоятельно». «Вообще...» — Порядин натянул поводье и остановил коня. «Вообще это весьма и весьма возможно». «Что именно?» — не понял Извольский. «Видите ли, шпионаж у французов организован исключительно. Когда я был вынужденным гостем генерала Фриана, мы часто по вечерам играли в карты, разумеется, беседовали» в том числе и о войне. Так вот, смею вам доложить, что французы знали о нашей армии, если не все, то очень многое. Номера и названия полков, командующих соединениями, даже временных, численность вооружения, даже места расквартирования. Тогда мне и в голову не приходило, а ведь это все результат чьей-то кропотливой работы. Они опять тронулись в путь и четверть часа ехали молча. Каждый думал о своем. «А знаете, Андрей, можете на меня рассчитывать», — наконец прервал молчание Порядин. «Могу ли я поехать с вами?» «Я сам хотел вас об этом просить», — обрадовался Извольский. «Но удобно ли? Ведь вас ждут в Покровском». «Ну это я улажу. Напишу Турину из Колобова и отправлю с Нарочным». «Кстати, вон и Колобова». Он указал рукой на показавшиеся из-за поворота крыши открытые потемневшей черепицей. «Через пару верст будем на станции». Свежие лошади были заложены в открытую коляску. Выехали сразу же. Порядин лишь написал короткое письмо и отправил с нарочным Дорога до Вылицы заняла два с половиной часа, до поместья Левиных ехали еще с четверть часа. Наконец показалась небольшая усадьба майора. Светло-оливковый фасад с колоннадой из шести колонн с капителями, парадной лестницей белого мрамора с облупленными кое-где балясинами и огромными занавешенными густой вуалью окнами. Подаркой главного входа в розетке располагался витиеватый вензель, тускло отсвечивающий позолотой. На стук лошадиных копыт по вымощенному брусчаткой двору на крыльце показался человек лет тридцати в измятом сюртучке. Он дождался, пока молодые люди выйдут из коляски, и шагнул к ним навстречу. «Добрый день, господа!» — кивнул он. «Я управляющий господ Левиных Владимир Липатов. Чем обязаны вашему визиту?» «Граф Извольский», — кивнул Андрей в ответ. «Следственный пристав управы благочиния города Санкт-Петербурга. Это граф Порядин, мой сопровождающий». Лицо Липатова переменилось, как случается с актерами театра Пантомимы. Выражение из надменно пренебрежительного сделалось угодливым и вызвало в извольском чувство брезгливости. Порядин же, видимо, давно привыкший к подобным превращениям, непринужденно разглядывал фасад усадьбы и окна второго этажа. «Вы, очевидно, по поводу смерти Дмитрия Петровича», — растекался управляющий. «Что вам угодно?» «Нам угодно поговорить с его супругой и осмотреть комнаты майора». Липатов удивленно посмотрел на графа. м а разве вы не осведомлены?» «О чем именно?» «Ольга Даниловна после смерти мужа отбыла в Москву, к дочери. А кабинет...» «Воля ваша, кабинет Дмитрия Петровича покажу. Но на второй день после похорон приставы изъяли все бумаги. Но, к слову сказать, ничего не обнаружили». «А вам известно, что они хотели обнаружить?» Поднял брови Извольский. «Помилуйте, граф, это всем известно. Дмитрий Петрович очень много работал в кабинете над какими-то чертежами. Да вот только не найдено было ровным счетом ничего. Пойдемте. Только дайте мне минуту. Силантий!» — он окликнул дворового мужика, показавшегося в саду. Поди сюда!» Липатов отошел, дал крестьянину какие-то распоряжения, на что тот услужливо кивал, затем вернулся к гостям. Окна в кабинете были завешаны плотными шторами. Воздух был тяжел, пахло пылью и мышами. На мебели и книгах, коими были заставлены все имеющиеся в помещении полки, лежал слой пыли. На полках оказались сплошь справочники по фортификации, артиллерийскому делу, наставления по организации укреплений и прочая военная литература. В промежутках между шкафами на стенах, окрашенных темно-зеленой краской, красовались портреты. Мужской, очевидно, самого хозяина кабинета, и два женских. Судя по возрасту изображенных дам, это были жена и дочь майора. «Дмитрий Петрович», — кивнул на портрет Лепатов и наскоро трижды перекрестился. Подтянутый сухопарый офицер гвардии со строгим лицом аскета смотрел на Извольского. Парадный мундир с орденскими лентами был роскошен, взгляд майора притягивал. Умные чуть павшие глаза и надменная полуулыбка аристократа. «Скажите, сударь, а давно ли вы служите в этом доме?» — задумчиво спросил Извольский, не отрывая взгляда от портрета. «Второй год, ваше сиятельство. Не замечали ли вы чего-то странного в тот день? Или, может быть, за несколько дней до... до убийства?» — простодушно спросил Липатов. И Извольский и Порядин ошарашенно повернули головы к управляющему. — Что вы изволили сказать? — Ну, до убийства Дмитрия Петровича? Липатов, казалось, искренне не понимал, чем удивил гостей. — А с чего вы решили, что майора убили? — Ну как же! Из реки, когда его достали, вся шея синяя была и сорочка разорвана. Удавили стало быть? Да в реку и бросили? Приставу как есть доложили, да он и сам все прекрасно видел. Спустя три дня только меня в присутствии вызвал, да сказал, чтобы не болтали лишнего, ни я, ни дворовые. Сказал, что ежели узнает в холодную всякого определит, утопы дело с концом. А вы разве этого не знали? В голосе Липатова четко послышалось сомнение. «Разумеется, знали, — соврал Извольский. — Вас проверили. Так что же, не заметили ли странностей? Мы, как обычно, в то утро Дмитрия Петровича на подводе на реку отвезли. Припасы и снасти рыболовные он сам всегда собирал. Очень удить любил. С рассветом отвезли, к вечеру приказал забрать его. Один всегда удил, никого к себе не допускал». Липатов вздохнул. А вечером приехали, весь берег обыскали, а его нет нигде, как и не было. А через два дня мужики с полверсты ниже по течению в заводе и нашли. за Закамыш зацепился. А кто же знал-то, где Удит, барин? Да все знали. Секрета никакого не было, там место любимое его было. И рыба прикормлена давно, а муточек. Дворовые и называют меж собой хозяйской заводью. Да и не только наши наслышаны. Я за день до убийства в Вырицу ездил. Выходной день был. Ужинал в трактире, подсел ко мне какой-то заезжий. Разговорились о том о сем. Управляющий издал противный и звук, который, очевидно, по его мнению, должен был означать смех. Так кто же рыбак оказался? Врал, как наш Селантич. И говорил, что в Ижоре и рыбы-то не осталось. А я ему, мол, ловить попросту не умеешь. Наш-то барин и судачка достать из воды может, и щуку на полпуда. И что же? Ну, стал бы спрашивать, где же это удить то барин? Не в хозяйской заводе ли? Говорю же, наслышаны люди. Видимо, и вправду хорошее место. Извольский не стал более задавать прямых вопросов, приняв решение просто подыгрывать управляющему. Но этому человеку там наверняка не побывать. Почему? — улыбнулся Липатов. Я ему сказал, что утром Дмитрий Петрович туда собирается и до вечера там будет. А уж через денек можно и ему туда наведаться. Место уж свободно будет. Я и как добраться туда обстоятельно рассказал. Да господин этот в вырице проездом был, даже расстроился, что ни времени, ни снастей с собой не имеет. Он опять скрипуче рассмеялся. А каков из себя-то, господин этот? обыкновенный, волосы светлые, сюртук и шрам на лице тонкий. Вот отсюда, — Лепатов указал пальцем на подбородок, — и до самого лба. Извольский прикрыл глаза и почувствовал, как холодный пот выступил на спине. Сенька, кучер, которого он отпустил в день убийства Валевича. Таких совпадений не бывает. В прихожей громко стукнула дверь, и было слышно, как приближаются уверенные тяжелые шаги. Через секунду на пороге появился пристав. «Извините, ваше сиятельство, обязан был о вас доложить!» Извиняющимся тоном пролепетал Липатов. «Оставь нас!» — проговорил вошедший тоном, привыкшим давать указания. «Сию минуту!» Управляющий тут же исчез за дверью кабинета. «Федор Федорович Раповников, пристав уезда. С кем имею честь?» Извольский протянул ему подорожную и предписание управы, представился и начал нетерпеливо. «Объясните мне, Раповников, что тут у вас происходит? Почти два месяца как обнаружен в реке труп человека с отчетливыми признаками убийства, а никакого следствия вами не ведется? Более того, вы покрываете преступника и пытаетесь представить дело как случайную смерть? По возвращении в Петербург я буду вынужден доложить о вашем бездействии». «Думаю, ваш служебный формуляр будет безнадежно испорчен!» Пристав слушал речь Андрея с удивительным спокойствием. На вид этому человеку было около пятидесяти. Седые усы и старомодные бакенбарды очерчивали его усталое, мучнистого цвета лицо. Он терпеливо выслушал Извольского и вдруг спросил. «У вас все, граф?» «Что?» Я спросил, закончили ли вы. «Да» неуверенно произнес Андрей. «Тогда, с вашего позволения, я отвечу. После смерти майора Левина мною было начато дознание. Спустя три дня поступило высочайшее указание...» Он поднял глаза к потолку. «Дело прекратить и признать все случившееся несчастным случаем. Указание поступило лично, от великого князя Константина Павловича. Дело майора Левина приказано было засекретить и материалы передать военному ведомству. Андрей услышал, как за спиной громко усмехнулся Порядин, сохранявший все это время молчание египетской мумии. «Но», — начал был извольский, — «простите, граф, но никаких «но» более быть не может. Бумаги Левина и все допросные листы, включая лист осмотра тела, были опечатаны и переданы в Петербург. Майор Утоп при неудачной рыбной ловле